Глава седьмая, с которой приходит к концу рассказ о приключениях в Эптонской гостинице. Скажем прежде всего, что этот только что прибывший джентльмен был никто иной, как сам сквайр Вестерн, который явился сюда в погоне за дочерью. И поспей он двумя часами раньше, то застал бы не только дочь, но и племянницу в придачу, ибо ею и была жена мистера Фицпатрика который 5 лет тому назад похитил её из-под надзора примудрой леди Вестерн. Супруга мистера Фитцпатрика уехала из гостиницы в одно время с Софией. Разбуженная голосом мужа, она велела позвать хозяйку и, узнав, в чём дело, упрасила её за несъеденную цену достать лошадей. Так могущественны были деньги в этом заведении. Что хотя хозяйка выгнала бы вон свою служанку, обозвав её продажной тварью, если бы знала столько, сколько знает читатель. Однако сама оказалась не более стойкой против подкупы, чем бедная Сусанна. Мистер Вестерн не был знаком со своим племянником. Да если бы был, то не обратил бы на него ни малейшего внимания, так как брак этот был тайным, а следовательно, по мнению почтенного сквайера противоестественным, и с момента его совершения он отвернулся от бедной женщины, которой было тогда не более 18 лет. Он смотрел на нее с тех пор как на чудовище и запретил произносить ее имя в своем присутствии. В кухне царило всеобщее смятение. Вестерн возбужденно расспрашивал о своей дочери, а Фицпатрика своей жене, когда туда вошел Джонс с злополучной муфтой в руке. Едва только Вестерн увидел Джонса, как тотчас же огласил комнату тем звучным возгласом, какой издают охотники «Завидят дичь». Подбежав к нему и схватив его за руку, он закричал «Лис попался, об заклад бьюсь, что и лисичка недалеко». Беспорядочную беседу, продолжавшуюся после этого в течение нескольких минут, было бы трудно передать, потому что все говорили разом, и при том каждый свое — Да она бы и не доставила читателю никакого удовольствия. Высвободившись, наконец, от мистера Вестерна с помощью находившихся в комнате людей, герой наш торжественно объявил, что решительно ничего не знает о даме, которую разыскивают. Но тут выступил священник Сапл и сказал, «Нелепо отпираться, ведь доказательство преступления у тебя в руках». Я утверждаю и готов подкрепить слова своей клятвой, что муфта, которую ты держишь, принадлежит мисс Софии. Последние дни я часто видел её с этой муфтой. Муфта моей дочери, в бешенстве закричал сквайр. У него муфта моей дочери. Будьте свидетелями, что он пойман с поличным. Сию минуту я веду его к мировому судье. Где дочь моя, мерзавец? Прошу вас успокоиться, сэр, отвечал Джонс. Муфта, я признаю, принадлежит вашей дочери, но клянусь честью, вашу дочь я не видел. При этих словах Вестерн потерял всякое терпение и от бешенства лишился члена раздленной речи. Кто-то из слуг сказал Фицпатрику, что это мистер Вестерн. Тогда почтенный ирландец вообразив, что ему представляется отличный случай оказать своему дяде услугу и тем, может быть, снискать его благосклонность, подошёл к джонсу и воскликнул: "Право, сэр. Постыдились бы вы отрицать на моих глазах, что видели дочь этого джентльмена, ведь вы же знаете, что я застал вас с ней в постели". Затем, обратясь к вестерну, он предложил немедленно отвезти его в комнату, где остановилась его дочь. Предложение было принято, и Фитцпатрик, Сквайр и священник вместе с некоторыми другими направились прямо в комнату миссис Лоттерс, куда и валились с не меньшим шумом, чем сам миссер Фитцпатрик незадолго перед тем. Бедная женщина пробудилась от сна в изумлении и ужасе, и увидела у своей постели рожу владельца которой, полным основанием могла принять за выходца из бедлама, так дико перекосилась от гнева лицо мистера Вестерна. Бедлам испорченное Вифлеем, больница для умалишенных в Лондоне. Первоначально помещалась в монастыре ордена Вифлеемской звезды, имущество которого было конфисковано Генрихом VIII в 1547 году и бейдене лондонскому городскому управлению. Позднее несколько раз меняла место. Слово бедлам стало в Англии и за её пределами нарицательным для обозначения сумасшедшего дома. Но, рассмотрев даму Сквайр отшатнулся, ясно показав жестами прежде даже чем успел раскрыть рот, что это не та, которую он ищет. Женщины ценят своё доброе имя, гораздо выше самой жизни. Так что хотя последняя, по-видимому, подвергалась теперь большей опасности, чем незадолго до этого, однако миссис Уоттерс, увидев, что за честь свою она может быть спокойна, завязжала далеко не так пронзительно, как в прошлый раз. Тем не менее, оставшись одна, она оставила всякую мысль о продолжении сна и имея достаточно оснований быть недовольной своим помещением, принялась поспешно одеваться. Тем временем мистер Веструн продолжал обшаривать дом, но с таким же малым успехом, как и при вторжении к бедной миссис Уоттерс. Разочарованный, вернулся он в кухню, где слуги его стерегли джонцы. Эта неистовая кутерьма подняла на ноги всех постояльцев в гостинице, хотя ещё только светало. В числе разбуженных был один степенный джентльмен, имевший честь состоять мировым судьёй ворчестерского графства. Как только мистер Вестрон об этом узнал, так тотчас обратился к нему с жалобой. Судьят казался от исполнения своей обязанности, заявив, что с ним нет ни письмоводителя, ни книги законов, и что он не может держать в голове все постановления касательно похищения дочерей и тому подобного. Тогда мистер Фитцпатрик выступил с предложением своих услуг авив в присутствующих, что он получил юридическое образование. Действительно, Фитцпатрик 3 года был песцом у одного стряпчего в Северной Ирландии, после чего, предпочтя более благородное поприще, покинул своего патрона, переправился в Англию и занялся профессией, не требующей никакой выучки, а именно, профессией джентльмена, в которой и преуспел, как было уже отчасти рассказано. Мистер Фицпатрик объявил, что закон, касательно дочерей, к данному случаю не относится, что кража муфты есть несомненно тяжкое преступление, и что нахождение предмета у обвиняемого служит вполне достаточной уликой. Судья, ободрённый столь учёным помощником и неотступными просьбами сквайера, согласился наконец восесть на корульное кресло. После чего, обозрев муфту, которую Джонс ещё держал в руках, и выслушав клятвенное утверждение священника, что это собственность мистера Вестерна, предложил мистеру Фицпатрику написать приказ об аресте, заявив, что подпишет его. Тогда Джонс попросил слово, и в конце концов, хоть и не без труда, получил его. Он привлёк в качестве свидетеля мистера Партриджа, показавшего, что муфты им найдена. Но ещё важнее были показания Сюзанны, которая объявила, что Софья сама дала ей муфту и велела отнести её в комнату мистера Джонса, где он и нашёл её. Природная или любовь к справедливости, или необыкновенно привлекательная наружность Джонса побудили Сюзанну открыть истину, не берусь решить. Только следствием её показания Было то, что судья, откинувшись на спинку кресла, объявил, что всё говорит теперь так же очевидно в пользу подсудимого, как раньше говорило против него. С чем согласился и священник, сказав: "Да сохранит меня Господь быть орудием заточения невинного в темницу". После этого судья встал, вынес подсудимому оправдательный приговор и закрыл заседание. Мистер Вестерн, крепко обругав всех присутствующих, велел немедленно подать лошадей и помчался в погоню за дочерью, не обратив ни малейшего внимания на своего племянника Фицпатрика и не удостоив ответом его притязания на родство, несмотря на все услуги только что полученные от этого джентльмена. Мало того, Вестерн был так возбуждён, что в торопях позабыл к счастью потребовать у джонса муфту К счастью, говорю я, потому что герой наш скорее умер бы на месте, чем расстался бы со своим сокровищем. Джонс, расплатившись по счету, тоже отправился с другом Партриджем за своей милой Софьей, решив теперь не прекращать поисков, пока не найдет ее. Он не в силах был заставить себя даже проститься с миссис Вотерс самые мысли о ней сделало ему ненавистно, потому что дама эта, хоть и не намеренно, помешала счастливишему свиданию его с Софией, которую он теперь клялся в вечной верности. Что же касается Миссис Воттерс, то она воспользовалась каретой, возвращавшейся в Бат, куда отправилась в обществе двух ирландских джентльменов, надев платье, любезно ссуженное ей хозяйкой, которая в награду за должное Удовольствовалась самой малостью, а именно, взяла за него двойную цену. Дорогой бывшая спутница Джонса совершенно примирилась с мистером Фитцпатриком, мужчиной очень недурным собой, и приложила все старания, чтобы утешить его в разлуке с женой. Так кончилось множество странных приключений, постигших мистера Джонса в Эптонской гостинице где до сих пор еще говорят о красоте и приветливом обращении милой Софьи и называют ее «сомерседширским ангелом».